Глава 15. Я Тихомиров Николай Михайлович. Самым сильным впечатлением моего детства был тот день, когда нам дали большую святую комнату в квартире доктора Уайнберга. Это произошло на седьмой день после того, как немцы вошли в наш Свяжск и расстреляли всех евреев. Квартиры, где раньше жили райкомовцы и НКВДисты, они заняли под офицерскую гостиницу. В исполкоме стала комендатура. В милиции разместилась СД, а квартиры евреев бургомистр Ивлеев распределил между теми, кто лишился крова после бомбежек. Мы жили в бараке около станции, но он сгорел. Выкопали землянку. Там умер младший брат Арсений. Воспаление легких Сгорел в три дня Лекарств не было Аптеки закрыты Больницу взяли под солдатский госпиталь К кому обратишься? После землянки 20-метровая комната, обставленная красным деревом Казалась мне сказочным замком Я даже по паркету ходить боялся Не только башмаки снимал, но и носки Ступал на цыпочках Второй раз я испытал потрясение Когда бургомистр Ивриев Открыл занятия в школе Нас построили на лужайке, где раньше стоял гипсовый бюст Пионера. Ивлеев пришел с офицером, который понимал по-русски, и стал говорить с нами, как с друзьями, не кричал и не делал замечаний. Вот мы и начинаем с вами учиться в школе, которую предоставили наши дорогие немецкие освободители, принесшие нам спасение от большевистского ИГА. Вы еще маленькие, вы не понимаете, какой ужас пришлось пережить вашим родителям, бабушкам и дедушкам в ту пору, когда нашей многострадальной родиной правили большевики, мусоны и евреи. Раньше вас учили, что каждая нация, мол, хорошая, все люди-братья и все такое прочее. Да когда же русскому человеку жид, пархат и был братом? На занятиях в новой школе вы узнаете, что после Октябрьского переворота на шею русскому человеку сел большевик, латыш, китаец и еврейский комиссар. Так или не так, дети? Света Каланичева пискнула. А у Марины папа-комиссар, но ведь она русская. У какой Мариночки папа-комиссар? Сразу же спросил немец. У Марины Цветковой ее вместе с евреями расстреляли во враге. Значит, не Цветковы они, заметил Ивлев. Обыкновенные блюмины, а по-еврейски по «блюман» значит «цветы». Они маскировались, чтобы скрытно править народом. Сколько таких было рыбкиных, а на самом деле фиши. Всяких там горных, а не самые, что ни на есть, берги. «Берг» — немецкая фамилия, — заметил немец. Это нетипично для евреев. Эйцеры, фейтфангеры, левитаны, чаплины, пискаторы, оренбурги, блоки. Понятно, любому еврею, лишённое права на жизнь. «Мы, солдаты великого фюрера Адольфа Гитлера, не боимся правды, потому что сражаемся за свободу человечества, за новый порядок на земле. Да, мы не боимся правды. И поэтому я скажу вам, дети, что мы знаем о тех разговорах, которые пока еще идут среди ваших родителей. Мы терпеливая нация, мы умеем ждать, но не очень долго. Понятно?» Ивлев зааплодировал. «Понятно, понятно. Яснее ясного, господин майор. У нас детишки смышленые. Ну-ка, дети, похлопаем нашему гостю!» Никто хлопать не стал. Всех нас сковал холодный ужас. Хлопать фашисту — немцу проклятому. Ивлеев подскочил с старшеклассникам. Они стояли справа от нас. И стеганул пощечину Васе Кабрякову. «Начинай!» — крикнул Ивлеев. «Самый старший, а у мани на грош!» Майор сказал. «Не надо бить детей, господин бургамистер. Они были отравлены заразой интернационального большевизма. Их надо перевоспитывать лаской. До свидания, дети!» Я не обиделся на вас. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете нашу правоту». Потом в нашем городе стала выходить газета на русском языке. Редактором немцы привезли Григория Павловича Довгалева. Он был раньше нашим соседом, работал на мясокомбинате. За месяц перед тем, как началась война, его посадили. Моих родителей вызвали на допрос. Следователь здорово их трепал. Не перегружали ли они за нашего барака по ночам мясо с одной полуторки на другую?» Мама сказала, что скрип тормозов слыхала, а видеть ничего не видела. милицией лучше дел не иметь. Держись от власти подальше». Потом выяснилось, что Довгалёв хранил 50 тысяч в сарае тёти Глаши Чубукиной под старыми дровами. Собака нашла, милицейский пес с чёрной полосой на загривке. Через 10 дней после того, как пришли немцы, Довгалев вернулся домой как политический. Рассказал, что сражался против большевиков под Полье. Вскоре исчез, говорили в рейх на курсы. А приехал через 4 месяца, чтобы издавать Новое слово России. В первом выпуске газеты он рассказал о героическом пути, пройденном великим фюрером Адольфом Гитлером о его беспримерной борьбе против мирового большевизма, который есть демоническое зло, не спосланное на землю злыми силами. Он писал о том замечательном порядке, который царствует в Рейхе, как там дружно трудятся рабочие, предприниматели и крестьяне. Полная свобода и равенство, никаких тебе колхозов, и в лесу урночки для мусора стоят, не то что наши хляби. На второй странице газеты Давголев напечатал две главы из протокола сионских мудрецов. Тайный заговор евреев, желающих завоевать весь мир. В послесловии мама эту газету читала вслух, очень тихо, вечером, когда мы забирались под одеяло с Пашей Крупенковым. Его бабушка работала в депо по ночам, оставляла внучка нам. Дом не топили, буржуйки ставить не разрешала комендатура. Только одна надежда на то, чтобы согреться под одеялом, а сверху еще дедову доху набрасывали. Довгалев учил. Наши предки, погубленные ленинскими большевиками, патриоты Союза Русского Народа, уже в 910 году писали «Надо лишить жидов технических знаний, ремесленных, медицинских, фельдшерских, зубоврачебных, юридических, и преградить им всякую возможность получать образование». Мы этого сделать не смогли, и нас постиг разрушительный ужас революции. Это сделал Адольф Гитлер, спасший Европу от жидомасонов, мечтавших о мировом господстве. Посмотрите, как было построено фойе в нашем Дворце культуры. В форме шестиугольной звезды. Чей это знак? Жидов. Кто строил Дворец культуры? Архитектор Федоров. А на самом деле Федор – масон. А кто превратил в склад церковь на Успенье? Жидовские комиссары. Кто же еще? Я помню, как мама охнула. Господи, да ведь этот довголевский племяш Юрка в ней склад обустроил. Чушь ж он такое порит, господи? Все эти статьи, политинформация на уроках шли как бы мимо нас, были в чужие. Я горько плакал ночью по Вовке как Кокузину и Лене Сорц, которых убили с родителями в лесу. А я с ними дружил. Тетя Лиля, мать Вовки, угощала нас леденцами. Жили мы в одном барахе, двери напротив. Ничего в них особенного не было. Люди как люди. Только мы сладкие творожники любили, а они соленые. Вот и вся разница». А потом было еще одно потрясение, когда немцы и полицаи нашего батюшку, отца Никодима, расстреляли. Он у себя в подвале трех евреев прятал и раненого комиссара Демьянченко. После этого-то мы с Герой Куманьковым и написали на листочках старой бумаги. Тетрадок не было, нам три штуки в месяц удавали. Смерть фашистским изуверам. И расклеили по заборам, когда шли занятий. Темнело рано, но комендантского часа еще не было а через два дня нас с Кумыньком забрали в полицию. Там нас сильно били, но физическая боль была не столь ужасной, сколь дико казалась возможность завтра пойти по улицам босиком через сугробы, как батюшка Никодим, и стать перед строем черных. Потом заявился немец, обер что ли, наших полицеев разогнал, только одного оставил, в немецкой форме со значком «Ро» на рукаве. И на своем жестяном русском, а лучше пуш по-своему говорил, через переводчика, тихо произнес. Ты, хомеров, ты обречён. Но сначала на твоих глазах будет расстреляна мать. В голове у меня зазвенело. Тело резко потянуло в бок, потом почернело в глазах, и я обвалился в обморок. Привели меня в себя на Фашист сидел в той же позе, по-прежнему рассматривая свои квадратные ногти. А русский в немецкой форме был рядом со мной поглаживал голову. «У тебя есть спасение», — сказал он, — «у тебя и твоей несчастной матери. Ты готов сделать то, что мы тебе скажем?» И я ответил «да». «Молодец», — сказал немец. «Умница». Мне тогда исполнилось 14 лет. 44-й год. Февраль. Сразу после того, как немцы бежали, мать подхватила меня, и мы пошли по Большаку на восток, чтобы быть подальше от тех мест, где немцы меня опозорили перед нашим городком. Куманька расстреляли, потому что он отказался говорить на площади и подписать для газеты, что это его комиссара из лесу понудили сделать. А я... Под Энгельсом у нас была родня, там мы и осели. Благо, стояло много свободных домов, с тех еще пор, как раскастировали республику, и всех немцев выселили в Казахстан. Когда пришло время получать паспорт, мать-покойница, пусть ей земля будет пухом, пошла со мной в отделение. Отец нас бросил, когда я еще беременная была. Прошу дать юноше мою фамилию. Так я и стал Тихомировым, а то быть бы мне Крыловским. А ведь батя мой с рыбацкой шеландой в Турцию ушел. С тех пор ни слуху, ни духу. Он не был, мать говорила, ни антисоветчиком каким, ни белым, ни кулаком. Просто хотел работать так, как умел. А ему не давали. Сюда сунешься, представь справку. Туда, а кто разрешил? «Запил мой батя, которого я и в глаза не видел. А потом жахнул шапку Озин, да и ушел за счастьем. Обещал. Если обустроиться, да знать. Но весточек от него не было. А может, не передавали их нам. Время-то крутое. Начало 30-х, Массовая коллективизация, карточная система, голод, нехватка жилья. По три семьи в одной комнате витились. Такое из памяти колом не вышибешь». «Вообще-то детское самое, что ни на есть въедливое в человеке. Неистребимое». С тех пор, например, как тарелка, мы так репродуктор называли, сообщила о перелете Валерия Чкалова через Северный полюс, я заболел мечтой стать летчиком. Неважно каким, военным, полярным, гражданским, но только поднимать в небо аэропланы. И когда я кончил школу, а кончил я ее серебряной медалью, сразу же отправил документы в летное училище. Меня вызвали на собеседование. Седой майор Левантович Михаил Григорьевич спросил. Отчего я так хочу в небо? Летал ли, когда на самолете? Видел ли хоть один аэропарад? Кого из дважды героев Великой Отечественной, сталинских соколов, могу назвать по памяти? Я назвал всех. Дал заполнять анкеты. Я вышел из классной комнаты счастливым, сел в зал, где толпились абитуриенты, и, подвинув себе чернильницу, стал писать ответы на вопросы. И сразу же споткнулся. Меняли ли фамилию, если да, то где, когда и с какой целью?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 Мне от этой власти ничего, кроме страха, не досталось. Все свое взял горбом, ей наперекор. Пусть себе эта власть лепается, как хочет. Управимся без нее. Рецепты есть. Преподаватель по истории искусства Мария Францевна Гирш. В аспирантуре она меня опекала, как крестная мать, говорила. Заметьте себе, Миша, что человечество в массе своей трагически беспамятное. Говорят, Иваны, не помнящие родства. Это русофобия. Джоны родства не помнят, Пьеры тоже, не говоря уж об итальянцах. Разве что только иудаисты и мусульмане чтут память. Да-да, не спорьте. Когда итальянцев вспоминали о речах Цезаря, Кателины и Цицерона? Тысячелетия прошли. Очнулись лишь после крушения Инквизиции. А Эль-Грека? Он стал достоянием человечества в конце прошлого века. Когда цивилизация устает от прогресса, когда выступает бессилие после очередного взрыва новации? Тогда лишь люди обращаются к прошлому, ища в нем вечность и спокойствие. А мы еще чьимся обрести в ушедшем успокоение непрерываемости рода. Но, повторяю, это наступает в пору усталости человечества, после катаклизмов и открытий, когда утвердилась новая форма мышления. Именно в такие годы забытые, древность, старина становятся самыми дорогими акциями, вложением капитала с получением невиданных процентов, беспроигрышно.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 Вас вознесут, высоко вознесут, но потом не низвергнут, и вашим потомкам станет трудно жить на земле. Их станут чураться, как ирода. Слушая ее, я, пугая самого себя, думал, после нас хоть потоп, да и детей у меня не будет. Голод и страх так просто не проходят. А не справедливее, ли получить то, что можно при жизни, не уповая на благодарственную память тех, кто придет спустя столетия? «Да и придут ли?» Как сейчас помню, разговор этот состоялся в декабре 64 в скорости после того, как свалили Никиту. Люди настороженно присматривались к тому, что происходит. Включив на полную мощность приемники, обсуждали возможные изменения в стране, строили догадки. Несчастные мы, ей-богу, словно одеялом придушены. Главное, чтобы все было тихо, благообразно и величаво. Поняв, что дерзостным начинанием Хрущева пришел конец, я и спросил себя, что же мне-то, Михаилу Тихомирову, делать? Раньше жили страхом вперемешку с восторгом перед гением Сталина. Потом поверили в перемены Никиты. А теперь как? И я ответил себе, сам думай, подсказки ждать не от кого. Ответ я нашел не скоро, но нашел. Когда разгромили авангардистов, все и всех позапрещали... Внезапно появилась талантливая поросль суздальских художников. Живопись яркая, сочная, голубая, очень русская. Ну и этих ребят стукнули. Слишком много церквей и седой старины. Где радость свершения сегодняшнего дня? Ребята были крутые, хорошего закала. Не дрогнули, муку приняли гордо. Гнули свое, перебивая с хлеба на воду. «Вот тогда...» Памятуя о беседе с Марией Францевной, я и пошел на риск. Организовал их выставку в институте. Устроил распродажу. Поделился с ними по врацки Вот он, путь. Ставить на тех, кто умеет держать удары. Чьи позиции понимает, что связь времен неразрывна. Без прошлого нет будущего. Каждому свое. Господь лишил меня дара писать или ваять, но умом не обделил. И, постоянно думая о своем будущем, Я обратился к прошлому, посвятив кандидатскую диссертацию теме «Традиция и искусство». После того, как отменили графу про то, был ли ты в оккупации, не моя вина, не я, а власть допустила немцев до Москвы и Сталинграда, решился поехать в первую туристскую поездку. И такая меня буяла тоска и боль за несчастную Россию, когда я попал к побежденным немцам и увидел, как они давно живут, каков их достаток и уважительность друг к другу, что подумал. Никогда нам из дерьма не выбраться, и нечего ноздри раздувать, что, мол, богоносцы избранные. Прокляты мы богом, истина так. За то, что легко своих перунов сожгли. За то, что в семнадцатом церкви рушили и памятники валили. За то, что легко прощали зло. Не отмыться нам вовек. Вот тогда-то, опираясь на опыт с я и решил, Только деньги могут дать человеку истинную духовную свободу. Все остальное — иллюзия. Тогда же появились Витя Русанов и Кузенцов. Тогда и начал крутиться бизнес с художниками. Тогда я ощутил, наконец, надежность. Матушке дачку купил, себе кооператив построил, жил как хотел. Найди художника, помоги ему. Он отблагодарит. Внутри они чистые, хоть и шельмы. А тут на тебе новое время, права личности, определенное послабление в линии, свобода слова, газеты распоясались, гласность, будь она трижды неладна. И, как следствие, рушатся надежно отлаженные связи, рождается страх, что вновь грядет нищета. Народ что? Народ дурак. Ему надо постоянно втолковывать, кого любить, а в ком видеть затаенного ворога. Однако не всегда просто вести такую работу. И среди тьмы есть головы. Умные сразу просекут, что в конечном-то счете речь идет о рынке, заработках. В первой основе всех людских начинаний сокрыт золотой телец. Никуда не денешься, греховный. А вот по скажи открыто, что если у своего берешь, он снесет. Наш человек все стерпит, а попробуй у чужого выдели. Врать можно другим, себе преступно. Если сейчас проиграем, все будет кончено. Как-никак шестой десяток. Начинать сначала поздно. Удержание достигнутого средней войне. Или они, или я. Третьего не дано. Индивидуальный труд, кооперативы, поддержка личной инициативы, право на заработок — есть то объективное зло, которое рушит нашу цепь, где каждый разрешающий обязан получить свое. А если разрешать не надо... Если в Конституцию запишут параграфы о том, что дозволено всем, сидеть разрешающим на свои 200 рублей и дома топор точить, с топором на танк не выйдешь. Право для всех гибель нам, элите, избранным. Тем, кто достиг высшего благовластвования. Не позволить, запретить, умучить справками, бумажками, доверенностями. Мы лучше знаем, что нужно нашему народу несмышленошу. «Столетия должны пройти, прежде чем он научится демократии. Не для нас это. Мы силе покорны, а не праву, кнуту, а не закону». Кузенцову сказал лично грунт. А Русанову строго-настрого запретил ездить к Чурину на дачу. Слишком повадился. Про Завера забыть всем. Наверняка сгорит. Старик не понимает, что времена изменились. Связи не помогут. Скорее, наоборот. Терпение. Только терпение. «Именно сейчас и надо перенести центр борьбы за себя в клубы, на дискуссии, организованные нами старины. Власть припугнуть – великое дело. Случись, какая беда, есть отговорка и обращение к общественности. Мстят за слова правды. Пусть попробуют тронуть. Ныне скандалов не хотят, демократия. Главное точно определить врага, от которого художника могу сберечь я. Один я и никто больше. Сюзерен невозможен без феодала». Понятие «благородное» связано со словом «поддержка», «защита», «протекция». Ничего в этом зазорного нет. Вот пусть Русанов и рванет Варавина на своей имени. Томка уже Глафиру Анатольевну подготовила. Напишет заявление. «Слава богу, персоналочку у нас до скончания века будут чтить и холить. Без нее нельзя». «У тех на Западе светская хроника, а у нас открытое собрание. Все вблизи, страсти наружу, лобное место. Где еще такое есть?» Кашляев парень с головой подготовит почву в своей редакции. Турнут этого баравина Каренко под зад. Пополнит ряды неудачников. Вот к нам и придет. Больше-то никуда. О том, что с каждой сделки, заключенной Русановым, он получал пятую часть... Тихомиров запрещал себе и думать. Тем не менее, подстраховывался. книжки на предъявителя завещал после смерти активистам своей старины. Мол, не о себе радею, а о нашем общем деле. «Пройдет смутное время, переписать книжечки не поздно. Пять минут делов». Постоянно повторял. «Мы работаем в рамках советского законодательства. Никаких отступлений не потерплю, как и от норм пролетарского интернационализма». Наши враги – сионисты и масоны. И не наша вина, что все они относятся к лицам известной национальности. Нет, говорил он себе, я неуязвим. Линия защиты абсолютно. Выдержка и еще раз выдержка. Главное – переждать смуту. Потом мы свое возьмем. Главное – сохранить цепь. Идея – я. Поиск художников – русанов. Подготовка почвы – кузенцов. Подписание заказа на роспись зданий «Чурин». Бриллиантики для дополнительных услуг Юда Завер» и «Румина». Старина, страховка предприятия, общедоступной идеи. Все четко, точно и отлажено. Так держать.